Глава, семнадцатая. «Он меня бросил», — произносит подруга, слегка улыбаясь. «Денис меня бросил». «Спокойно, Лер. Ты лучше скажи, что употребляла и когда». «Почему ты пристала ко мне со своей наркотой?» — раздражается Лера. «Я, по-твоему, наркоманка законченная?» «Я не говорила этого. Всего лишь хочу тебе помочь». Ее агрессивность и перепады настроения меня пугают. Но тем не менее, я сажусь рядом, прижавшись спиной к стене, и осторожно кладу руку на плечо подруги. Со своими проблемами и влюбленностью я совсем не обращала на нее никакого внимания. А ведь звоночки были. Часто меняющиеся настроение, замкнутость, финансовая нестабильность. Интересно, те деньги и правда нужны были для покупки платья или... Впрочем, уже не важно... Сейчас я не могу с точностью сказать, когда это началось. Неделю назад? Две? Три? В крошечном клатче Лерки начинает звонить телефон. Но она не предпринимает ни единой попытки ответить. И тогда мобильный достаю я. Сердце проваливается куда-то в пятки, когда на экране высвечивается номер ее отца. По-хорошему, надо бы сказать Андрею, что Лера находится под кайфом. Но как отнесется к этому сама подруга? «Твой отец звонит!» Протягиваю Лери телефон. «Давай я отвечу и попрошу его приехать!» Она переводит на меня свой затуманенный взгляд и будто бы пробуждается. «Умоляю, не надо! Он... он разочаруется во мне! Он никогда не простит!» «Уверена, что твой отец — единственный, кто может тебе помочь!» «Пожалуйста, Нин!» «Дай мне последний шанс!» Лерка цепляется в мою руку и опять начинает плакать. По хорошенькому личику подруги начинают катиться крупные слезы. Она действительно боится того, что родной человек в ней разочаруется. «Я знаю, что врала тебе и поступала нехорошо, но клянусь, этот раз был последним!» Почти захлебывается в слезах Лера. Я устроюсь на работу, начну учиться и больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Знаешь, а ведь мы могли бы работать вместе. У вас в отеле еще остались вакансии? Не знаю, отвечаю отрешенно, удерживая в руках звонящий телефон. Подруга вытирает лицо рукавом кофты. И в какой-то момент мне начинает казаться, что действие наркотика закончилось. Передо мной вновь сидит моя подруга полностью вменяемая и находящаяся в одной со мной реальности. «Я бы постоянно была у тебя на виду!» — усмехается Лера. «Это отличная идея, потому что на самом деле я не знаю, как буду тебе дальше верить». Подруга забирает у меня телефон, включает динамик и отвечает на звонок отца. В спальне раздается строгий голос Андрея, вызывая у меня мандраж по телу. «Валерия!» «Объясни, почему Семен потерял тебя из виду?» «Он мне надоел, поэтому я оторвалась от него и уехала к подруге. К Нине!» Мастерски врет Лерка. «Со мной все хорошо, пап, правда. Сейчас мы занимаемся курсовой по маркетингу и пожираем карамельные пончики». «Мне хочется биться головой о стену, но это мало чем поможет». Подруга попросту загнала меня в ловушку. у нины переспрашивает Андрей. Могу дать ей трубку, если ты не веришь. Не успеваю я ничего ответить или противостоять Лере, как ее новенький айфон оказывается у моего лица. И именно я сейчас должна решить дальнейшую судьбу подруги. Покрывать ее и дальше или сказать, наконец, правду. Во рту становится сухо, словно в пустыне. «Прошу!» шепчет Лерка. «Не нуль, клянусь, в последний раз!» «Здравствуйте, Андрей Вячеславович!» прокашливаюсь я. «Нина у меня дома, и мы правда занимаемся курсовой!» Едва произношу эту фразу, как тут же зажмуриваю глаза и, кусая губы, сдерживаю рвущийся наружу стон. Внутреннее чутье подсказывает, что я поступила неправильно, и именно поэтому мне сейчас тошно от себя самой». «Хорошо, Нина!» — отвечает Андрей сухим тоном. «Верни трубку моей дочери!» Мне хочется закрыть уши и орать во весь голос, чтобы как-нибудь изменить ситуацию. Но вместо этого я, замерев на месте, слушаю голос Муратова, который ласково обращается к дочери. «Валерка, мне очень жаль, что в последнее время я уделяю тебе слишком мало времени!» Он делает короткую паузу. «Сама знаешь!» Эти проблемы с арабами выжили из меня все соки. «Знаю, пап», – отвечает ему Лера. «Обещаю, как только разгребусь, закажу для нас путевку куда-нибудь в теплые страны. Ты бы куда хотела?» «В Доминикану». «Окей, в Доминикану, так в Доминикану», – вздыхает Андрей. «Когда освободишься, набери меня, Валер. Я хочу детальнее знать о твоих передвижениях, иначе вновь заберу автомобиль». Лерка отключает телефон и бросает его на пол. Возможно, она сейчас тоже себя ненавидит за собственную ложь, в которую ввязла по самое не могу. Но ничего поделать с этим не может. «Меня тошнит», — произносит секунды позже. «Сейчас!» — поднимаюсь с места. «Сейчас, сейчас! Здесь прямо к комнате примыкает туалет!» Лерка игнорирует протянутую мной руку и встает с пола самостоятельно. Три шага, и она оказывается в уборной, быстро открывая крышку унитаза. Пока она опустошает желудок, я начинаю нервно поглядывать на валяющийся в углу спальни телефон. Жаль, что мой остался в прихожей, где я повесила куртку. У меня есть шанс остановить это раз и навсегда, наплевав на клятвы и мольбы Леры. Она уже обещала мне один раз, но не смогла сдержаться, Что, если за этими обещаниями начнется самая настоящая зависимость? Если уже не началась. А ведь стоит только позвонить и набрать его номер. Все хорошо», — отвечает Лера, будто прочитав мои мысли. «Сейчас только умоюсь и немного полежу в постели». Подруга освежает лицо холодной водой и выходит из уборной. Буквально падаю на большую двуспальную кровать. Хрупкое тело дрожит, кожные покровы стали бледными, а глазные яблоки покрылись мелкой паутинкой из кровеносных сосудов. «Полежи со мной не нуль!» — шепчет Лера. «Не уходи! Не уйду!» Опускаюсь на кровать рядышком, обнимаю Лерку и ощущаю, как часто колотится ее сердце. Неужели какой-то там парень стоит того, чтобы настолько отравлять свой организм? «Ты задаешься вопросом, зачем я это делаю?» Спрашивает подруга. «Угадала». «Не могу ответить на этот вопрос ни ноль. Я сама не поняла, как провалилась в токсичное отношение с Денисом. Он предлагал, а я пробовала. Он манипулировал, а я поддавалась. Кокаин казался мне безопасным, а Денис вроде как все контролировал. Я совершенно ничего не боялась рядом с ним». Попробовав раз, пробовала другой, а потом третий. Позже он уже не предлагал. Это я сама просила его еще. От слов подруги идет мороз по коже. Я должна встать из постели и позвонить куда угодно, чтобы Леру спасти, пока она этого не видит. С каждой дозой интервал сокращался. Мне хотелось большего, не нуль. Ты не злись на меня, но никакого платья из Италии и в помине не было. Я потратила эти деньги на порцию кокаина. Я не дышу, только слушаю ее, замерев на месте. Потом и эти деньги закончились, а отец не желал открывать лимит по карте. Денис злился, говорил, что бросит меня. А я ползала перед ним на коленях и умоляла дать мне еще. В долг или просто так. Как угодно. Сегодня я закатила ему скандал, а он оттолкнул меня и сказал, что я его достала. Боже мой, от собственной слепоты внутренности резко скручивает в тугой узел. Я думала, что это у меня огромные проблемы, но по сравнению с Леркинами они кажутся совсем мелочными. Наверное, Денис думал, что мой отец будет долго спонсировать нас. Но не вышло, смеется подруга. Знаешь, сегодняшняя доза была другой по ощущениям. Не знаю, что мне подсунул Денис. Но кайф продлился всего минут пятнадцать от силы. А затем тело начало ломить от боли. Будто разом все кости переломила. Заметив, как меня трясет, Лерка крепче сжимает мою ладонь. «Плежи со мной, не уходи. Я сейчас восстановлюсь». Я даю подруге минуту или две, а затем мягко отстраняюсь и поднимаюсь с постели. «Ты куда, не нуль? «Я в туалет», — отвечаю с давленным голосом. «Полежи пока». Лерка кивает и закрывает глаза. Я незаметно поднимаю телефон с пола, быстро проскальзываю в уборную и закрываю дверь на щеколду. «Скорая слушает», — слышу на другом конце провода. «Здравствуйте!» Запишите, пожалуйста, адрес. Здесь девушке плохо. После утомительных вопросов мой вызов, наконец, принимают. И обещают, что бригада прибудет через 15-20 минут. Секунду или две я верчу в руках телефон. И все же набираю номер Андрея. Гудок. Еще один. А затем отец Лера наконец, снимает трубку. «Слушаю, Валерия!» «Это Нина!» Выпаливаю быстро. Лере плохо! И я. Я соврала! Мы не у меня дома. Адрес! строго требует ее отец. Это за городом, километров 10 по загородной трассе. Адрес, блядь! Я возвращаюсь в комнату, ощущаю себя испачканной и грязной. Андрей не на шутку разозлился, и это не мудрено: мы оба упустили ее. Он и я. Завертелись в своих заботах и делах. Лерка дергается, когда слышит скрип двери. А потом успокаивается и вновь прикрывает глаза. «Завтра же поеду в наркологическую клинику и буду заниматься со специалистами, потому что мне плохо, Нин! Так плохо, как никогда! Ты только отцу не говори, ладно?» «Не скажу». Опускаюсь на край кровати. И вытираю мелкие бисеринки пота с ее лица. «Я же знаю, Нин, что ты с отцом моим», — усмехается подруга. «Что? Но почему? Почему ты мне не сказала раньше?» «Ждала, когда ты сама признаешься», — отвечает Лера. «Когда мы договорились с тобой погулять после работы, я приехала к отелю. Хотела уговорить тебя, потому что думала, что причина твоей отмазки банальна». Но когда увидела, как ты обнимаешь моего папу... Черт, сразу убить вас захотелось. Двоих. А потом поостыла. И решила свой эгоизм куда подальше спрятать. Вдруг у вас что-то бы получилось. Прости меня, Лер. Изначально я не знала, что он твой отец. От него, ребенок Не слышит слов прощения подруга. И, открыв глаза, кивает на мой живот. От него... «А отец не в курсе, значит?» «Нет, я пока не сказала ничего». «А надо бы!» Вздыхает Лера и начинает стучать зубами от холода. «Непонятно, конечно, как он отнесется к этому, но сказать надо, не нуль». Лерка продолжает обильно потеть, а я взволнованно смотрю на часы и понимаю, что 15 минут давно прошло с тех пор, как я звонила в скорую. Да и Андрей должен подоспеть с минуты на минуту. И надо бы спуститься вниз, чтобы предупредить остальных ребят. И прекратить хотя бы на время прощальную вечеринку. Внизу осталось значительно меньше людей, чем было. Музыку приглушили. И теперь она не давит на барабанные перепонки. Сюда едет скорая помощь и отец Леры Муратовой. Обращаюсь к Ване, хозяину дома. Что случилось? Удивляется он. «Лере стало плохо. А ты Дениса не видел? Он уже ушел!» «Жаль, потому что я хотела бы уточнить, что за дрянь он подсунул моей подруге. Поднявшись на второй этаж и толкнув дверь в спальню, вижу, что Лерка уже не дрожит. А подойдя ближе, понимаю, что она вообще не дышит».